Выбор пути. Другая вещь, приведшая меня в уныние на втором этапе моей жизни, о которой я чуть не забыл вам рассказать. Случилось, когда я вернулся домой из-за границы. Я стал интересоваться современной медициной. Позвольте сказать вам, к каждому шагу в моей жизни я отношусь предельно серьезно. Если уж я настроился что-то изучить, Я брошу на это все силы моей души, и мне плевать, что думают об этом другие, пусть даже говорят, что я ни на что не годный сумасброд. Мир полон удивительных историй и вещей, которые следовало бы узнать получше. Тогда почему мы должны ограничивать себя лишь какой-то одной сферой знаний или вооружаться лишь одним набором навыков? Это же пустая трата жизни. Но это безусловно полезно государству, которое не хочет, чтобы люди переезжали или часто меняли работу по своей прихоти. Оно хочет, чтобы все мы знали свое место, чтобы у них все стояло на закрепленных местах как можно прочнее. Как же это обременительно пытаться объяснить такого рода вещи. Кто-то говорит, будто я выуживаю конспирологические теории из воздуха. Как-то я пытался это объяснить своему брату Таю, который стоило мне открыть рот, сразу же скорчил презрительную рожу. Сом-чай тоже выглядел так, словно ему пытаются насильно засунуть в рот горькое лекарство. Эти двое не слишком верят в то, чем я занимаюсь. Точнее сказать, они не верят в меня. Впрочем, ирония в том, что в глубине души оба надеются получить свою долю прибыли от моего рискованного бизнеса. Как только они почуют успех, оба сразу же начнут рыть землю. Мир радикально изменился. В наши дни время не тянется так же долго, как при жизни наших матерей. Новое постоянно возникает то тут, то там. Во всех уголках планеты, наперебой приковывая к себе внимание, сколь бы мимолетными эти новшества ни были, давно миновали дни, когда новый фильм мог идти в кинотеатрах целый год, или музыкальный альбом мог продаваться миллионами экземпляров. У всех есть шанс привлечь внимание публики, но лишь на несколько минут. В самом деле, время в наши дни исчисляется минутами, не месяцами, годами или десятилетиями. Продолжительность жизни у нас, людей, сократилась. Готов допустить, однако, что я тоже сыграл в этом свою роль, вызвав эту инертность и деградацию. Благодаря своему изобретению универсального пульта дистанционного управления я создал удобный девайс. Недооценив, насколько безответственными могут быть люди, недооценив их способность убеждать себя, что пора остановиться, что всего стало слишком много. Комфорт оказывает на тело стагнирующее действие. Части тела, которые должны бы свободно двигаться, вынуждены совершать повторяющиеся движения и действуют как машины. Итог никудышное здоровье. Я пережил и это тоже. Вместо того, чтобы стимулировать обмен веществ, тело, слишком длительный период находящийся в состоянии покоя, аккумулирует в себе различные недуги и болезни. Все начинается с болей в мышцах, костях и суставах, которые приводят к несварению, бессоннице, повышенному уровню холестерина, затем возникают проблемы с легкими, печенью, почками и так далее. Наше физическое состояние ухудшается, потому что мы ведем неподвижный образ жизни. Вот почему люди в наши дни заболевают и умирают гораздо быстрее, чем их предки. Вместо того, чтобы идти в ногу с миром, мы сидим на месте, уповая на свои пять чувств. В этом, скажу я вам, и заключается главный кризис нашего времени. Я поехал в храм Ват Пхо чтобы овладеть там навыками традиционного тайского массажа и все мои мышечные боли исчезли. На меня произвел большое впечатление этот способ оздоровления, исцеления и восстановления тела. Он может показаться самым обыкновенным, но на самом деле он весьма изощренный, более того, весьма сложный. Он имеет дело как с физической, так и с духовной сферами, приводя их в гармоническое единство ради доброго здоровья. Доброе здоровье приводит к ментальной релаксации и к позитивному мышлению, а все это обуславливает хорошее качество жизни. Вот в чем состоит динамика этих процессов. Получив там несколько сеансов массажа, я решил записаться на курс Я закончил курс в течение года и стал экспертом в данной области. Это было начало моей физической интроспекции, изучения всего, что находилось внутри моего тела. Мои подкожные изыскания позволили мне увидеть, как взаимодействуют мышцы, как взаимосвязаны кости, суставы, связки и внутренние органы. Внутреннее строение человеческого тела чудесно. Это целый микрокосм, это вселенная в миниатюре. Прежде чем обратиться к медицине, я изучал право. Это образование я получил в стенах университета. В другой стороне, как говорят англоязычные, я был инженером-конструктором пульта дистанционного управления и специалистом по традиционному тайскому массажу. А сейчас я изучаю тайскую ботанику. Все эти профессии лишь этапы на пути к крупным достижениям. Я знаю, что современная медицина активно изучает терапию стволовыми клетками, которая включает в себя извлечение клеток из нашего тела с целью создания лекарства. Наше тело состоит из доброкачественных и злокачественных клеток, грешников и святых находящихся в состоянии постоянной борьбы друг с другом. Разве это не удивительно? Такое впечатление, что в наших телах существует целая вселенная. Я решил отправиться учиться за границу и очень скоро привез с собой в Таиланд все эти знания, чтобы применить их на благо моих сограждан, я спросил Сончая. Послушай, парень, Не хочешь создать со мной совместное предприятие? Стволовые клетки это же чудо современной медицины. Мы дружили с Сончаем много лет, и он согласился, хотя, похоже, я его не слишком убедил. Я ощущал обуревавшие его сомнения. В тот же день я встретил Дао. О, моя возлюбленная Дао. Мы встретились впервые Сохраним в тайне наши слова и пусть они останутся секретом. Я увидел ее на рынке и спросил у нее, как жизнь, потому что прошло больше двадцати лет с того дня, когда мы виделись в последний раз. Она ответила, что у нее все хорошо и что большую часть времени она посвящает своим малышам, хотя все они уже выросли настолько, что собаки могли лизнуть их за задницы. Еще она сказала, что ее муж умер, и это известие меня удивило. Я спросил, как это произошло. На что она просто ответила, что смерть, она и есть смерть, и нечего тут обсуждать. Она пригласила меня заглянуть к ней как-нибудь, и я пообещал зайти. Вот так мы снова сблизились. О, Дао, милая девушка, жившая, не знавшая любви, но любовь это все, что я могу тебе дать. Я сказал ей: "Дао, Ты через многое прошла. Мне есть что тебе сказать, но ты можешь не сразу поверить моим словам. Я лишь прошу, чтобы ты меня выслушала и сама решила, говорю я тебе правду или нет. Да. Взгляни на меня. Посмотри на моё лицо и скажи мне. Я выгляжу постаревшим? Ведь не выгляжу, верно? Я выгляжу ничуть не старше, чем десять лет назад, когда мы последний раз виделись. да? Посмотри на мою голову. У меня по-прежнему густые волосы, и они черные, в отличие от прочих лысеющих дядек. Кожа на моем лице гладкая и красивая. Эти пятнышки у всех появляются с возрастом. Как такое возможно? Мое тело обладает способностью самоизлечиваться. С помощью чего? Клеток. Мои клетки. Вот лекарство для моего тела. Это Передовой рубеж современной медицины. Это куда более продвинутый метод лечения, чем все виды терапии, предлагаемые в больницах. Вот видишь, я лечу сам себя, используя собственные клетки, которые мне присылают из Германии. Это будущее медицины. Благодаря чему люди смогут жить больше ста лет. Один укол И ты тотчас ощущаешь прилив энергии. Мы с моим другом только что открыли свою клинику. У большинства наших пациентов, получивших лечение стволовыми клетками, улучшилось состояние. Эта терапия может излечивать любые болезни, и пациенты часто возвращаются к нам для прохождения регулярного курса лечения. Те, кто страдал от подагры, говорят, что их суставы восстановили подвижность и больше не болят органы, которые еще недавно плохо работали, теперь вновь функционируют нормально. Родственник одного нашего пациента признался, что после лечения у того прошел паралич. Этот способ эффективен и для лечения хронических заболеваний вроде мигрени или анемии. Даже здоровые люди могут воспользоваться благотворными преимуществами этой терапии, поскольку ее можно применять в косметических целях. Один укол творит чудеса. Дряблая, сухая кожа чудесным образом восстанавливает упругость, становится мягкой и увлажнённой. Бледная или желтушная кожа лица становится розовой и сияющей. В отличие от рекламируемых по телевизору таблеток и кремов, которые обладают поверхностным действием, стволовые клетки восстанавливают тело изнутри. Ваше ментальное и физическое здоровье исходит непосредственно из вашего организма. Ты можешь спросить: если это настолько фантастично, почему же лечение стволовыми клетками до сих пор еще такая редкость? Почему его не назначают в больницах? И почему мы пока сохраняем в тайне работу нашей клиники? Начнем с того, что и мои пациенты тоже поначалу относились к этой терапии довольно скептически. Позволь объяснить, что это лечение западное изобретение, швейцарское, говоря точнее. Возможно, ты слышала, что швейцарцы живут довольно долго и почти никогда не болеют. Врачи в Германии также заинтересованы в этой терапии, и они продвинулись с ней далеко вперёд. В настоящее время лечение стволовыми клетками пользуется большой популярностью на западе. Более того, оно официально признано в ряде стран. Поговори с лучшими врачами Таиланда. Им всем известно это лечение, и все же у нас оно не находит широкого применения, а все потому, что оно не получило одобрения медицинского совета Таиланда. А тебе известно от чего так? Погоди, я сейчас объясню. Лечение стволовыми клетками еще многие годы не станет общепризнанным, несмотря на то, что его преимущества намного перевешивают возможные риски, несмотря на то, что оно признано медицинскими советами многих стран. И почему же медицинский совет Таиланда никак не может определить, как разрезать этот пирог на всех? Врачи больницы, фармацевтические компании, министерство здравоохранения все готовы биться за этот многомиллионный бизнес. Они готовы предпочесть свою долю здоровью людей. Теперь понимаешь? Все лучшие врачи в данной области это понимают, и я один из них, но я не являюсь выгодоприобретателем. Единственная выгода, которая меня заботит, это здоровье моих пациентов. Люди должны заботиться друг о друге, но многие врачи сегодня перестали быть преданными духу своей профессии. Вот почему я готов идти на риск, сам привозя это лекарство, применяя его в своей клинике и путешествуя за 3 девять земель, чтобы предложить его людям. Это рискованный бизнес но он необходим ведь каждый человек имеет право доступа к базовому медицинскому обслуживанию это известно всем хорошим врачам а известно ли тебе что ряд клиник и больниц были закрыты потому что они втайне предлагали пациентам этот метод лечения и врачи были лишены лицензии за применение незаконных лечебных практик их обвинили в шарлатанстве. Но в этой терапии нет ничего плохого, за исключением того факта, что медицинский совет Таиланда никак не может прийти к согласию относительно того, как поделить прибыль. Когда власти не одобряют тот или иной метод лечения, он объявляется незаконным или неэтичным, как сегодня объявляют лечение стволовыми клетками. Позволь привести тебе другой пример тоже происходит с уличными проститутками или массажистками в массажных салонах. А в чем же разница, спросишь ты? И те и другие предлагают сексуальные услуги, но уличных проституток скорее арестуют, потому что другие находятся под охраной закона. Так же обстоят дела из казино. В каких-то странах они действуют легально, а в других они нелегальны. Легальными они являются в тех случаях, когда правительство может выкачивать из них деньги. Но, возможно, эти примеры слишком мрачного свойства. Ладно, тогда скажем по-другому. Фабрика производит два вида рыбного соуса. Оба выпускаются в рамках одного и того же производственного процесса, но один соус зарегистрирован и одобрен правительственным агентством по контролю за продуктами питания а другой нет. И по этой причине объявлен непригодным для употребления. Агентство предупреждает общественность, что второй вид соуса может быть заражен вредными веществами, в то время как первый считается абсолютно безвредным. А теперь позволь спросить, что же определяет законность? Определенно не качество рыбного соуса или производственного процесса. Ты понимаешь, о чем я? Вот так я объяснял Дао положение вещей, она слушала меня внимательно, кивая каждому моему слову. Она не была похожа на других. Она была единственная, кто верил в меня, в мое дело. Вот так мы и стали спутниками жизни. Как можно верить этому никчемному болтуну? Возможно, он добился в жизни больше меня но лишь потому, что настоятель обеспечил ему возможность учиться в Бангкоке. К сожалению, гламурная жизнь в столице его испортила. Я всегда сомневался, что он смог до конца пройти хоть один курс из тех, за которые он хватался. До сегодня я ни разу не видел ни одного его диплома или сертификата. Он всегда обожал грандиозные, но авантюрные идеи. Обожеллены помпезные слова и термины, используемые для критики нашей общественной и политической системы. У нас уже есть демократия, так может быть. Его вечное критиканство подразумевает иной вид управления. И не забывайте, однажды его уже обвиняли в коммунистических настроениях, и он был вынужден бежать в лес. Сноска В конце 1960-х и начале 1970-х годов коммунисты Таиланда, преследовавшиеся правительством, уходили в леса и ввели партизанскую войну. После того, как правительство его помиловало, он ни в малейшей степени не испытывал никаких угрызений совести. Чего же он в действительности хочет от жизни? Почему он не нашел себе приличную работу и приличную жену? Не стал добропорядочным семьянином и не прекратил витать в мире фантазий. Не перестал быть баламутом. Он всегда был возмутителем спокойствия в обществе, занозой в одном месте. Он не умел прочно стоять на ногах, вечно менял одну работу за другой. Он так и не обрел надежного места в жизни. У него был пунктик во всем винить правительство критиковать судебную систему и армию, которая защищает нашу страну от внешних врагов, он никогда не знал своего места. Мне стало известно о множестве связанных с ним скандалов от его друга Сом-Чая, который частенько звонил мне и рассказывал о них. Однажды он свалился на меня нежданно-негаданно. Вообще-то он пришел на тайное свидание с женщиной, жившей со мной по соседству. Вел он себя как-то подозрительно, запретив мне рассказывать матери, что он оказался поблизости от нашего дома. Мой брат, конченный неудачник, и я не могу понять, почему мать до сих пор в него верит. Однажды он признался мне, что собирается уйти в политику, чтобы помогать людям исправить систему. Я лишь посмеялся над ним. О, боже ты мой. еще совсем недавно он нападал на систему и на наших политиков, а теперь вдруг решил сам стать политиком. Как я и сказал, никчемный, неудачник. Но в любом случае хорошо, что он продемонстрировал свое истинное лицо. Он форменный неудачник и никто иной. Выше приведенные суждения принадлежат Таю, брату Сиама. Сиам Был парень амбициозный. Он часто себя переоценивал. Все знали, чего стоит этот краснобай, вечно рассказывавший всякие напыщенные небылицы. Он был тот еще лжец, умевший сделать из мухи слона. Десятки он превращал в сотни, сотни в тысячи, а уж свои сказки поворачивал и так, и эдак, и выворачивал наизнанку. Те, кто плохо его знал, Магриб попасться на удочку его красноречия. Для неопытного уха все его рассказы звучали довольно убедительно. Я уж не знаю, какие такие идеи он внушил. Дао, он на пару лет исчез с моего радара, а потом вдруг заявился ко мне с очередным грандиозным проектом. Он в мельчайших подробностях поведал мне о своем открытии так называемого фонтана вечной молодости. Поначалу его слова меня встревожили, но потом я стал его внимательно слушать. Бескрайняя вселенная начинается внутри нас, вещал он. Чтобы понять вселенную, нам нужно изучить ее чертеж, наше собственное тело. Сложная система наших генов это микрокосм. В стародавние времена не было такого понятия, как современная медицина. Травы и растения были единственными лекарствами. Современная медицина возникла много позже. Как мы знаем, сегодняшние антибиотики могут лишь замедлить развитие болезней и предотвратить их распространение, но они не могут полностью их излечить. Мы с тобой как врачи это знаем. Современная медицина это еще и политика, она тесно связана с властью и деньгами, и посему лечение людей становится второстепенной заботой. Тело может само себя вылечить, так что ключ к долгой жизни находится в нас самих. Сям пытался убедить меня во многих вещах. Начинал он с сотворения человека и ботаники, после чего перекинулся на эпоху Будды. Светотатство. Его повествование перескакивало с одного на другое, охватывая промежуток между античностью и последними пятью-десятью годами современности. Он вещал о набожных лесных монахах, которые всю жизнь жили в джунглях и никогда не знали никаких болезней. Эти монахи, уверял он, были способны установить время своей смерти и творить чудеса со своими телами, так чтобы те, подобно египетским мумиям, не разлагались. Великий Будда открыл тайну, которой следовали все его ученики, продолжал Сям. Эта тайда была даже записана в книге Трипитака, Арога Паремалаба. И монахи должны были жить в соответствии с ней. Он взглянул на меня и сжал губы, словно стараясь не дать тайне вырваться из его рта. Пей ежедневно по стакану своей мочи, и никакая болезнь к тебе не пристанет. Я поморщился от омерзения и смущения, а он продолжал Новым монахам было рекомендовано соблюдать следующие четыре обязательства. Первое собирай подаяние. Второе носи монашеское одеяние. Третье живи под деревом, и четвертое — пей лечебный эликсир. Этим лечебным эликсиром и считалось их собственная моча. По утверждению Сиама, он провел глубокие изыскания и обнаружил, что западные врачи, которых интересовали альтернативные методы лечения, также были сторонниками мочепития. Многие источники свидетельствуют о его эффективности, когда дело касается борьбы с болезнями, сказал он. Оно усиливает иммунную систему и восполняет дефицит полезных веществ в организме. Мочепитие излечивает простуду, язву желудка, астму, диабет, рак и ВИЧ». Сям также утверждал, что он становился свидетелем чудесного улучшения состояния пациентов с хроническими заболеваниями, для которых современная медицина оказалась совершенно бесполезной. Пациенты с раком в последней стадии, чьи врачи махнули на них рукой, в течение пяти лет пили свою мочу. И вот, спустя десять лет, они все еще живы и прекрасно себя чувствуют. Благотворительность. Что это такое, если не благотворительность, порожденная из самых добрых побуждений и человеческой добродетели, возбужденно вскричал он. Не смотри на меня так недоверчиво. Когда я говорю тебе: пей мочу, я имею в виду, что пить надо среднюю порцию струи, а не первую и не последнюю. Они токсичны. Но твоя реакция вполне объяснима. Всех сначала тяжело убедить. Такое непросто услышать в первый раз. К этой мысли надо привыкнуть. Самое главное мочепитие позволяет иммунной системе исцелить саму себя. Тебя исцеляют твои собственные клетки. А ты пьешь свою мочу? спросил я. Пью, ответил он. И мне показалось, что я уловил в его дыхании запах мочи. После этого разговора он исчез на несколько месяцев, и вскоре до меня дошли слухи, что он работает таксистом в Бангкоке. Кто-то даже сказал, что он превратил свое такси в передвижную клинику, налепив на бока рекламные стикеры и предлагая бесплатные консультации по здоровью. Когда к нему в такси садились пассажиры, он забрасывал их всевозможными вопросами об их здоровье, после чего начинал расписывать им чудеса самоцепития. Никто не знает, какую выгоду он из этого извлекал, но кто-то уверял, что он это делал просто ради благотворительности. Однажды Сиам вернулся в Кенгхой и попросил меня встретиться с ним в баре. Выглядел он довольно подавленным. Я перестал пить свою мочу, сообщил он. И я понял почему. У меня диабет. Будь он проклят. Я сочувственно кивнул и спросил: "А что насчет клиники, которую ты собирался открыть? Могу помочь?" Так Сям снова открыл свою клинику. Он позаимствовал мою лицензию на врачебную практику и повесил ее на стену позади стойки регистрации. Я работал там пару дней в неделю. В тот год многие увлеклись органической пищей, а также альтернативной и традиционной медициной. Должен признать, он умел заблаговременно предвидеть новые модные веяния у него словно было шестое чувство, которое подсказывало ему, каким будет следующее повальное увлечение. Но проблема с ним заключалась в том, что стоило ему всерьез чем-нибудь увлечься, он не мог добиться успеха, как это умудрялись делать другие. И как случалось много раз прежде, его шестое чувство опять распознало новый тренд. Он попросил меня присмотреть за его клиникой и бывать там чаще, а сам он, по его словам, собрался за границу, после чего исчез на несколько лет. Он вернулся в Кенгхой сильно изменившимся. Он иначе одевался и говорил, что вращался в новых кругах. Он начал пить вино и импортные виски и все такое. Он перестал делиться со мной своими грандиозными планами и просто сообщил мне, что нашел свою любовь. Он планировал с ней на пару открыть бизнес и провести вместе остаток жизни. Ещё он сказал, что открыл новый метод лечения, но отказался мне о нем рассказывать, пока все каким-то образом не устаканится. Однажды он привел в клинику Дао и представил нас друг другу. Мне ее лицо показалось знакомым, но в то же время что-то в ней произвело на меня весьма отталкивающее впечатление. Было что-то неприятное в ее манере держаться. Она вела себя так, будто мы принадлежали к разным слоям общества. Сам отдалялся все дальше от старых друзей и родни, все больше сближаясь с Дал Он много времени проводил в общении с людьми из нового для себя круга и редко бывал дома, оставив меня заниматься делами клиники. В конечном итоге дал попыталась взять управление клиникой в свои руки, но она была слишком чванливой. Я не мог ее выносить, и мне пришлось серьезно поговорить об этом с Ямом. Что же до этого нового метода лечения? Я узнал от своего пациента, что Сям и дал вложились в совместное предприятие. Ха, Что ж, могу лишь пожелать им обоим удачи. Выше приведенные суждения принадлежат Сомчаю.